Друзьям. Я пью за здоровье немногих Немногих, но верных друзей Друзей неуклончиво строгих В соблазнах изменчивых дней Я пью за здоровье далеких Далеких, но милых друзей Друзей, как и я, одиноких Средь чужных сердцам их людей В мой кубок с вином льются слезы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 нем их 1862 год